Так как вообще Сергушев по подполью Маркел был исключительно скромным и обаятельным человеком. Были выдвинуты и взяты инструкторами ЦК такие солидные работники, как товарищ Авдеев, петерский рабочий, старый большевик, опытный партор-работник, товарищ Гончаров, старый большевик, один из руководящих работников московской организации. А потом на Северном Кавказе он был избран членом ЦККА и перешёл туда на работу. Товарищ Тамбаров, крупный работник из военных комиссаров Красной Армии, товарищ Блохин из Рязанского губкома из молодых был выдвинут инструктором, товарищ Егоров, способный бакинский работник. Потом он был избран секретарём губкома и так далее. Состав инструкторов ЦК за три года, естественно, менялся, но уровень их не снижался. А если попадались товарищи послабее, то мы старались повышать их уровень в процессе их работы. Они росли вместе с нами. Оргинструкторский отдел придавал также большое значение информаторам, тщательно подбирая их персонально, назначая их помощниками ответственных инструкторов. Ведь, по сути дела, сам ответственный инструктор, а вследуя и изучая организацию, является первым главным информатором ЦК о положении и состоянии организации. Его информация особенно ценна, потому что она является результатом его непосредственных наблюдений. Но он сам, естественно, не может оформлять весь инструктор, давать и материал, тем более что часть из них не владела навыками писательской, конговарил товарищ Шорхов в работе. Помню, как однажды товарищ Шорхов пришёл ко мне расстроенный. Он даже готов был просить об освобождении его. "Я, говорил он, могу тебе рассказать всё до мельчайших подробностей по памяти наизусть, но написать всё это мне трудно". Либо вы мне даёте писменника, либо освободите меня. Я ведь и разберусь, если он напишет не так, как нужно, поправлю, а не захочет, то я уж скажу ему по рабочему. Но пускай он мне поможет справиться со всем богатым и большим материалом по моим губерниям. Хотя большинство инструкторов сами писали свои доклады. Но я привёл разговор с товарищем Шороховым, потому что в известной степени это относилось и к другим ответственным инструкторам, даже интеллигентам, которым нужна была помощь для систематизации своих материалов и синтезирования тех, которые приходили в ЦК независимо от инструкторов. Вот этими систематизаторами, помощниками инструкторов являлись подбираемые нами информаторы. В нашем све квалифицированные работники. Они изучали не только привезенные от ответов инструкторами данные и материалы, но и протоколы, и письменные отчёты губкомов, ябкомов, материалы их отделов и так далее. Дело было не столько в литературной их обработке, сколько в знании партийной жизни и умении выделить главные характерные для данной организации требующие реагирования ЦК его помощь. Конечно, до представления обзоров в секретариат ЦК руководство оргинструкторского отдела обрабатывало и обобщало их, но в основе лежал труд культивированного инструктора и информатора. Поэтому мы тщательно и ответственно подбирали работников в качестве информаторов. Достаточно, например, сказать, что одним из квалифицированных информаторов работал у нас Дель Билоцерковский. Это был революционер, партизец, который после странствий в Америке и работы там качегаром, матросом вернулся на свою родину в Россию в сентябре 1917 года. Вступил в партию большевиков участвовал в боях за советскую власть, вёл партийную работу и одновременно занимался литературным трудом. Я с большим удовольствием и удовлетворением наблюдал, как этот скромный сын партии, исполняя старательно и трудолюбиво свои партийные обязанности,